Глава двадцать «И я все время как бы различаю два голоса, спорящих между собой, будто два человека затеяли тяжбу о моем прошлом, и каждый норовит урвать себе побольше. О годной гимназии помнишь? Да, и к твоему сведению, можешь взять их себе. Все равно они немного выстояли. Та незрелость, то болезненное ощущение неполноценности — Весь тот адский труд провинциального гимназиста, ради бога, возьми их себе. Ладно, ладно, не говори так, как будто это не имело значения, пожинать школьные лавры. Наслаждение быть первым учеником, всегда готовые уроки, всегда готов ответ, хоть в чем-то превзойти других, тех, кто поживее, посмелее, верно? И ради такого успеха до темноты сидеть, зажав кулаками уши и зубрить. Да ведь на это ушли все восемь лет. Ну, не все, не преувеличивай, было и другое, более глубокое. Например? Например, дружба с тем беднягой-однокашником. Ах, с тем, помню, медлительный, бездарный мальчик. Отличный случай почувствовать огромное превосходство, хоть над кем-то и знать, что это превосходство признано. То не дружба была, братец, то была горячая, страстная благодарность за то, что вот хоть один человек на свете смиренно признает твое превосходство. Нет, не так. А что же любовь к той робкой, близорукой девочке? Да ничего, глупость. Просто переходный возраст. Нет, не только возраст. К тому же, недостаток смелости. Другие-то, миленькие, умели обходиться с девчонками, а ты немало завидовал их отваге. Ты же... Тебе же ничего другого не оставалось, как забиться в угол, достроить да там свою ограду из щепочек, свой замкнутый мир. Потому что в открытую-то ты, конечно, ничего не выигрывал. Ни у девчонок, ни у мальчишек. Без конца одна и та же история. Все тот же ребенок, обманувшийся в своих надеждах, и свой мирок у него, и он увлеченно шепчет. Цып-цып-цып, перестань. Тогда объясни мне тот год в Праге, пропавший дурацкий год. Год, когда я прожигал жизнь с компанией толстого поэта. И стихи писал, и плевал на все. Не могу. Тот год как-то не укладывается у меня в голове. У меня тоже. Постой. Кое-что все-таки можно объяснить. Вот перед нами старательный юноша. Он окончил гимназию и воображает что теперь ему принадлежит весь мир. В своем городке он мог бы уже ходить в господах и чувствовать себя важным и великим. Но вот он попадает в столицу, и, о, раны христовые! Только теперь-то он по-настоящему повергнут в панику, неполноценности, растерянности, приниженности и не знаю чего еще. Было бы у него время построить вокруг себя свою идиллическую ограду из щепок, Он спасся бы за ней. Но, к сожалению, за него взялся поэт. Да, вспомни, как было дело. Ведь и там тоже был этакий отгороженный уголок. Трактирчики, кружок из пяти или скольких там людей. Милый мой, да черт и маленький круг, еще меньше дворика при столярной мастерской. И плевать на все, хоть иллюзии превосходства. А стихи? Они были скверные. И писал ты, что можно было приподняться на цыпочки. Это была только маска раннего и неутоленного самолюбия. Тебе бы учиться как следует, и было бы хорошо. Сдавал бы успешный экзамен и чувствовал бы себя маленьким Господом Богом. Погоди, но ну, тогда бы я не попал на железную дорогу. Мне необходимо было каким-то образом вырваться из университета, чтобы искать службу на железной дороге. Ведь было необходимо... «Чтоб я сюда попал, правда?» «Не было необходимо. Послушай, ну это смешно. А что же мог я делать иного?» «Что угодно. Человек с локтями нигде не пропадет». «Почему же тогда я искал работы именно на железной дороге?» «Не знаю, вероятно, случайно. Так вот, я скажу тебе не случайно, а по склонности». Потому что строительство железной дороги было величайшим событием в моем детстве. И когда я в гимназии учился, моей любимой вечерней прогулкой было подняться на мост над вокзалом и смотреть вниз на красные и зеленые огоньки, на рельсы и паровозы. Э, знаю. Потому мосту прохаживалась старая безобразная проститутка, всякий раз проходя мимо, задевала тебя. Но это к делу не относится. Верно, да и неприлично. Честное слово, этот путь был мне предопределен. Любил я железную дорогу, вот и все. Потому и работать сюда пришел. Или потому что некто пережил на Пражском вокзале большое унижение, помнишь? Милый мой, у изеленной самолюбия сила страшная, в особенности, не правда ли, у некоторых, старательных и чецолюбивых людишек. Ничего подобного. Я знаю, знаю, я поступил так из любви к делу. Мог ли я быть столь счастлив в другой профессии? Я что-то не вижу никакого особого счастья. Послушай, да кто ты такой? А я тот самый, с локтями. Как бы там ни было, но согласись, по крайней мере, что в работе я нашел себя и настоящую свою жизнь. В этом что-то есть. То-то же. Но и тут не все так просто, приятель. Что этому предшествовало? Стихи и девки? Этакое безудержное опьянение жизнью, так? В общем, пьянка и поэзия, свинство и раздутые воображения бунт не знаю против чего и пьяное ощущение, будто в нас кипит что-то невероятно огромное и освобождающее. Ты вспомни только. Помню. Вот тебе и причина, в том ты -то штука, к твоему сведению. Погоди, в чем штука? Неужели не ясно? Ты догадывался, что стихи твои никуда не годятся, что в этом ты никак не можешь отличиться, что нет у тебя для этого ни дарования, ни индивидуальности, что не можешь ты сравняться с прочими твоими сотоварищами ни в пьянке, ни в цинизме, ни с девками, ни в чем. Они были сильнее и смелее, чем ты. Ты просто пытался подражать им. Я-то знаю, чего это тебе стоило, трус несчастный. Ты пытался, это верно. Но все только из своеобразного честолюбия. Гляньте, я тоже отверженный поэт со всем, что из этого вытекает. Но все время при этом тебе жил эдакий трезвый, малодушный, предостерегающий голосок «Осторожно, не осилишь». Это в тебе уже корчилось, твое тщеславное самолюбишко. Уже говорили в тебе твои обманувшиеся усилия кем-то стать. То было поражение, голубчик. После этого тебе уже оставалось только искать, как бы унести отсюда ноги. Что ж, слава богу, нашлось местечко на транспорте. И протрезвевший поэт был очень рад, что можно повернуться спиной к своему недолгому, правда, но весьма основательно проигранному, Богемному прошлому. Неправда? Работа на железной дороге — это была внутренняя необходимость, но, конечно, и поражение твое было внутренней необходимостью, и бегство тоже. Как ликовал этот бывший поэт, что наконец-то стал цельным, зрелым человеком, как вдруг снисходительно и сострадательно стал он смотреть на вчерашних своих собутыльников, на этих загулявшихся мальчишек, который не знает еще, что такое настоящая серьезная жизнь. Он уже не ходит к ним. Он проводит вечера в добропорядочных трактибчиках, где честные отцы семейств толкуют о своих заботах и соображениях. Что-то он сразу постарался уподобиться этим мелким, рассудительным людям. А как же? Своё отступление он превращает в добродетель, и нет уже никакого раздутого воображения, Только разве что немножко похвалился своим горьким, щемящим смирением. Но это всего лишь изжога, со временем и она пройдет. С тех пор он не прочитал ни единой строчки. Он презирает и почти ненавидит стихи, ибо считает их чем-то недостойным зрелого, практичного, трезвого мужа. Ненавидит, пожалуй, сильно сказано. Ну, скажем, питает к ним отвращение. Ведь они напоминают ему его поражение. Ну вот ты и исчерпал все. Дальше была уже та самая настоящая, скромная и основательная жизнь. Жизнь обыкновенная и хорошая. Если не считать той, последней на свете станции. Это я выздоравливал, это было связано с легкими. Оставь, не так-то быстро созревает человек. Но там... А после на станции старого начальника я уже въехал на верную корею жизни. Слушай, почему ты, собственно, сделал предложение дочери начальника? Потому что любил ее. Пусть так, но я-то... А я это тот-другой, понимаешь? Я-то я сделал предложение, потому что она была дочь начальника. Это, кажется, называется карьера пер... Вагинам? Да? Пер вагинам? Через постель. Перевод с латинского. Взять богатую или взять дочь вышестоящего — известное дело. Немножко словно добиваешься принцессы, а? Тем самым как бы увеличиваешь собственную ценность. Ложь. Я об этом ни минуты не думал. Да не думал, и даже весьма упорно. Старого начальника любит, он может помочь зятю. Неплохо войти в его семью, неправда. Ты понятия не имеешь, как я ее любил. Она была прекрасная женщина, добрая, умная и любящая. Ни с какой другой я не мог бы быть счастливее. Согласен. Женщина и умная, и очень интересовалась продвижением супруга, действительно, очень интересовалась. Великолепно понимала его честолюбие и рвение. Это у нее не отнимешь. И помогала, где могла. Ты так мило, так невинно написала о своей первой ступеньке вверх. Вероятно, замолвил словечко тесть. И второй раз тоже. Может быть, и тесть немного подсобил. Не знаю толком. Зато я-то знаю отлично, голубчик. Старик-тесть понимал, чего от него ждут. Пусть так. Он был очень добрый человек, и любил меня, как родного сына. Но между мной и женой не было ничего такого, только любовь, только доверие, только нежное и доброе чувство верности. Нет уж, супружества моего не трогай. Да что ж, хорошее было супружество, теперь ведь вас стало двое. Вдвоем старались вскарабкаться повыше. Едва человек женился, как уже открыл себе небывалое пристрастие к собственности. Он ужасно рад, что появился веский приличный предлог. Это ведь для нас, так? И вот уже откуда ни возьмись, локти на службе, он лезет вверх изо всех сил. Одних старается во что бы то ни стало обогнать, а другим, тем, кто выше, ревностно угодить. от чего же? Ведь все делается для нас, а следовательно, это глубоко порядочно. Вот почему и чувствует он себя таким счастливым. Можно следовать своим естественным склонностям, ничуть за них не стыдясь. Хороший институт, брак. Моя жена тоже была такой? Она была хорошей женой. Ты еще скажешь, что и станцию свою, свое художественное произведение я так кропотливо создавал тоже, ради чего, собственно? Ради карьеры? что быть на хорошем счету начальства, если б не война, я остался бы там до конца жизни. А это ты отчасти делал ради тех господ. Каких господ? А ради тех графов в зеленых шляпах. Тянулся перед ними, показывал, на что способен. Сколько ждал, сколько косил глазом начальник станции. Когда же господа заметят, до чего образцовым стал вокзал? И вот заметили даже руку изволил пожать князь и мерек граф и мерек оно ведь приятно как то хотя начальник станции перед самим собой прикидывался будто ему это совсем не неважно глядите ка графы и бог весть еще кто это уже настоящий высший свет такого в нашем городке не бывало и прошу заметить никакой протекции Своим трудом, своими заслугами возвысился так начальник станции. Теперь ему работа уже важнее жены. Она ему уже не помощница, не нужна больше. И он дал ей это почувствовать. того то семейный очаг начал остывать. «Неправда». «Нет, как же?» «Сам ведь написал, перечти-ка». «У меня ощущение чего-то глубоко своего». Прекрасное сильное ощущение собственного «я». Жена чувствует, что я отдаляюсь. Что поделать? Часть нашего общества принесена в жертву тому, что только мое. И так далее. Это легло между нами, как брешь. Муж занят уже только своим делом, снял с себя путы. Теперь ему разве что неприятно, когда жена пытается еще как-то сохранить его для себя. К счастью, она умной женщины не устраивает сцен сухими глазами отплакала, и все, после чего свыклась и примирилась, то есть подчинилась и начала служить мужу. Она сама этого хотела? Еще бы! А что ей оставалось? Им надо было разойтись или возненавидеть друг друга, братец, как умеют ненавидеть супруги, потаенно и яростно, или она должна была принять его правила игры, пойти на то, чтобы он стал господином, и все, что повертелось вокруг его особы. Когда уж ничто общее не связывало их больше, она старалась удержать мужа тем, что было его, его удобствами, его привычками и потребностями. Теперь уже только он, и ничего кроме него, дом, порядок, быта, даже супружеская любовь, все служит только его удобству и величию. Он, владыка, в доме и на работе. Правда, это маленький замкнутый мир. Зато его мир и покоряется ему. Собственно, тогда была самая счастливая пора его жизни. Потому-то, когда он будет вспоминать свою покойницу-жену, на память ему придет именно эта пора, когда так сильно и хорошо утолялось его самолюбие. Ну а то, что было после? Во время войны? «Да. Это я тоже делал из честолюбия?» «Трудно сказать. Возможно. Ведь ты мог рассчитывать на то, что государь-император будет разбит, однако слишком велик был риск. Это как-то не укладывается в мое построение. Да и твою историю тоже. Почему?» «Смотри. Этот идиллический начальник станции ведь вовсе не герой. Не в его этой линии». Но я скажу тебе, почему тебе надо было написать историю твоей жизни. Именно ради того военного эпизода. Вдруг кто-нибудь прочитает и увидит, ага, был такой-то начальник станции, делал он то-то и то-то. Даже рисковал жизнью за свой народ, этакий скромный герой. Лишь чуточку, лишь полголоса, ненавязчиво напомнить о своих заслугах. Ведь ради этого и пишутся мемуары, а?» Лжешь, лжешь, я писал записки об обыкновенной жизни. А как же подвиг-то? Это тоже именно обыкновенная жизнь. Хорошо сказано. Жаль, что не это последнее слово. Потому что, миленький, уж вовсе не герой сидел потом в министерстве. Там уже сидел я, приятель. Сидела там этакая... Ревностное, тщеславное, служебное «я», которое хотело добиться чего-то такого. Этакое маленькое «я», которая силилась быть большим. «Ах, оставь! Там я тоже был хорошим, добросовестным работником. Чепуха!» «Ты делался все лишь бы тебя оценили, лишь бы пробиться еще ступенькой выше. Всю жизнь думал только о себе, а больше ни о чем на свете». «Сколько же я ради этого потрудился иисусе христе примерно ученик образцовый служащий чего только не наглотался я ради этого ведь это стоило мне целой жизни я все принес в жертву этому а в конце пути видишь ловкачей которые пролезли выше тебя а почему да потому только что были сильнее и смелее и штаны на службе не протирали И работать им так не приходилось. А вон ведь, куда дотянули. Изволь встать перед ними, когда входят. Зачем же тогда было все? И то, что еще в начальной школе, и позже тоже. Меня оставили в пример прочим, и то, что станцию мою в пример ставили. Зачем? Мир для тех, кто посильнее и посмелее. А я проиграл свою игру. К твоему сведению... Вот в этом и есть завершение обыкновенной жизни. В том, что я мог взглянуть на свое поражение, чтоб увидеть его, надо взобраться чуть повыше. А теперь ты за это мстишь. Да, теперь я за это мщу. Теперь я вижу, что все было напрасно, а посему мелко, жалко и унизительно. Но ты, ты другой, тебе-то что... Ты способен играть цветочками, садиком, своей оградой и щепок. Ради игры ты способен забыть о себе, но не я, не я. Я тот, кто потерпел поражение, и это обыкновенная жизнь моя. Да, я мщу. А разве не за что? Разве не ушел я на пенсию чуть не с позором? Господи, да ведь меня обследовали. Я ведь знал, что там дикие безобразия в поставках и прочее. Но это делали другие, более отважные. Я знал, но молчал. Вы у меня в руках, голубчики. В нужный момент все выйдет наружу. А вот же лопнуло дело. И обследовать-то стали меня. Меня, образцового, безупречного. Конечно, не потом поняли. Но мне это пришлось выйти на пенсию. Поражение, братец. И после этого не мстить? Для того и пишу эти записки. Только ли для того? Только. Что было сказано, на мне нет вины. Это бы следовало доказать подробно, а не болтать, мол, обыкновенная жизнь, идиллия и прочей глупости. Вот единственное в чем дело. Страшное, несправедливое поражение. То была несчастливая жизнь, то ужас был. Неужели не видишь, что это был ужас?